«О, Боже!» — Селия прикусила губу. Отец в койке, под желтым больничным одеялом, с белоснежной повязкой на лбу. «О, папа!» «О, Боже! Пожалуй, да. А вот у папа рановата тыквочка. Живу пока!» Тед Йенсен с интересом посмотрел на завязанной подарочной ленточкой яркий пакет у неё в руках. «Я и не знал, что у меня сегодня день рождения!» Селия протянула отцу пакет и присела на край больничной койки. «Выглядишь ты ужасно». «Болей нет?» «Меня накачали какими-то свирепыми таблетками». «Если честно, они так ударили в голову, что я не уверен, есть она у меня или нет». Он дурашливо серьезно пощупал голову и, поморщившись, кивнул. «Пока есть. Жить можно». Легкое сотрясение, доктор Янсен», Рана на лбу не опасна. Выглядит страшнее, чем на самом деле. У вашего папы есть ангел-хранитель. Значит, ты решил погулять. Шел снег. В селе никак не могла сообразить, какой тон выбрать. Наконец, Тед размотал все ленточки и обертки и достал белую коробочку. Ты ангел, ты кочка. Дрожит правая рука. Раньше этого не было. Или она не замечала? Может, лекарство так действует? «Неделями не кормят», — пожаловался Тед. «В этой больнице понятия не имеют о настоящем сервисе. Так они всю клиентуру растеряют». Он неожиданно пукнул и пожаловался. «Вот видишь, нервы ни не к чёрту». Селя улыбнулась. «Это шутка, её ровесница. Не Небритый, бледный». «Ты похудел, папа». «Вот еще. Ничего я не похудел. Это у них одежка такая. Натянешь эту хламиду — десять кило долой». И в самом деле трудно придумать более безобразное одеяние, чем стандартная больничная рубаха. Селия посмотрела на прикроватный столик. Ничего. Кроме огромной, не меньше литра пластмассовой кружки с ярко синей, величиной с лошадиный хамут ручкой. Улыбка умерла. В этих неестественных размерах было что-то трагическое, так же, как и в часах, с огромными цифрами для дементных, которые продают в аптеках. Как будто старики и больные к концу жизни вновь превращаются в детей. Тед Янсен откусил шоколадку в форме медвежонка и причмокнул. Где ты взяла такую прелесть? Шоколатерия в Биконхил. Шоколатерия. Тед весело по детски рассмеялся. Ой, ой, ой! Чистейший декаданс. Постмодернизм. Никуда не денешься. А вот когда я был совсем молодым, Селия прекрасно знала, что последует за этим знакомым с детства зачином. В туалета лето. Тедди было 17. Он сбежал из дома и спускался на байдарке по Алагашу. Дальше будет тетушка на заправке, которая продавала знаменитый во всем Мэне картофельный шоколад по 50 центов фунт. Она с нежностью посмотрела на отца. В палату заглянуло вечернее солнце. Белая повязка на лбу казалось, фосфоресцировала. Опять пошел гулять. Парень в кабине снегоуборочного бульдозера заметил его вовремя. Вернее, почти вовремя. Страшно подумать, а ведь мог бы и не заметить. Странная тень в снежной вьюге, заметающей границы между небом и землей. Бульдозер весит несколько тонн. А вы никогда не думали? Существуют же специальные учреждения, дома для синильных пациентов. Селия гнала от себя эти мысли, но получалось плохо. На этот раз отец изрядно сократил историю с картофельным шоколадом. Намеренно? Или подзабыл? Он протянул коробку Селии. Огощайся, тыквочка!» «Спасибо, пап. Я не голодна». Из всей семьи осталась одна Селия, все остальные умерли. Пути Господни неисповедимы. Решать ей. А как? Оставить отца в бунгало, в котором он прожил всю жизнь? Хорошее заведение было ей попросту не по карману. А в обычный, финансируемый из бюджета дом престарелых, спасибо не надо. Ничего ужасного, но тоска зеленая. Отец там мгновенно зачахнет без общения. «Не голодна? Это меня радует. Мне больше достанется». Он взял еще одно пролине и, не глядя, положил коробку на тумбочку. Селия не могла оторвать глаз от дрожащих рук. Был ли тремор и раньше, а она просто не замечала. И когда он последний раз смотрел в зеркало, небритый, волосы отросли. Вы же сами знаете, как течет болезнь. Перспектива, прямо скажем, печальная. Перспектива печальная и туманная. А на горизонте — бетонная стена. Замечательно. Даже не думал. А, оказывается, еще не разучились делать хорошие конфеты. И то разучились делать, и это. А конфеты пока не разучились. Повезло. Надо бы прицепить к его джинсам GPS-передатчик, но в конце концов не так уж он и болен. И руки вроде бы не дрожат. Наверное, и показалось. У страха глаза велики. Селия печально вздохнула и опасливо покосилась на отца. Не заметил ли? Будет только хуже. А ведь есть средства избежать кошмара. И тут же отбросила эту мысль. В полуоткрытую дверь постучали, и в палате появилась медсестра. «Вашему папе?» Надо померить давление. Да, конечно. Мне все равно пора. Папа! Доктор Грег говорит, что они тебя поддержат до завтра, для наблюдения. Вечером забегу проведать, а утром заеду. Ты чересчур меня опекаешь. Я же могу взять такси. Отдыхай. Селия чувствовала себя виноватой. Надо бы посидеть с отцом. Но что делать? Она пообещала Эндрю провести презентацию для руководства госпиталя и уже почти опаздывала. Будут пробки, опоздает. «Вечером увидимся». «Не надо, тыквочка, не насилуй себя. Тут полно красивых медсестёр. В очереди стоят, чтобы со мной пококетничать. Угощу конфетами, и они у моих ног. Но не волнуйся, тебе тоже достанется». Селия засмеялась. Как бы ей хотелось сохранить эти моменты, когда отец так весел и гриф, и даже остроумен. До вечера. Она нагнулась, поцеловала его в щеку и побежала к выходу. По пути схватила в больничном кафе маффин с изюмом. Пока не голодна, но потом наверняка захочет есть. Расплатилась и послала смс Эндрю Нгуэну. «Извини, задерживаюсь, навещала отца в больнице. Уже в дороге, скоро буду». Буквально через несколько секунд зазвонил телефон. Эндрю. «Что с отцом?» «Упал. Не заметил снегоуборщик». Квадратные очки Нгуэна внезапно заполнили весь экран. Зачем-то поднёс телефон к самому носу. «Ну, и как он?» Прошептал страшным шепотом. «Ничего. легкое сотрясение». «А чем твой отец болен? Деменция?» Нгуэн, как правило, не затрудняется с выбором выражений, но на этот раз в голосе прозвучала искренняя озабоченность. «Не От чего Отчего-то солгала Селия. «Сколько ему?» «Шестьдесят пять». Эндрю нахмурился и кивнул. «Оставайся с ним. Можешь сегодня не приходить». «Нет необходимости. С отцом все в порядке». «Это твой отец, Селия», — с нажимом сказала Эндрю. «Ты сейчас в клинике?» «Да, на выходе». «А как же презентация?» — запротестовала она. «Ты можешь поработать и там?» «Адам вернул рукопись. Сейчас скину тебе его правки. Пройди текст, внеси, что нужно, если нужно». Подрегулирую, чтобы статья была к утру готова. А презентация сам проведу. Не беспокойся. Ты, оказывается, говорила с комиссией по этике? Я видел твое сообщение. Да. Сели оживилась. Если что и отвлекала ее от мрачных мыслей, то это работа. Теперь кто-то из нас должен присутствовать на каждой операции. Кто-то из нас? Ты, к примеру. Я, Ко и... кто-то. Хорошо бы Мо. Ст тоже предложила, если нужно. Но это только на один месяц. Они просто капризничают. Засранцы. Вот они кто. Капризничают. Селия опасливо покосилась на старушку с бубликом рядом. Телефон был включен на громкую связь, чтобы не прижимать куху. Слышала грубость или нет? «Отвяжется», — пробормотала она. Волей-неволей Селия была замешана в конфликт с комиссией по этике. Ветеринары утверждают, что Эндрю небрежно обращается с подопытными животными, экономит на более болеутоляющих и якобы как-то позволил себе говорить о животных в уничижительном тоне. «Слышали бы вы, ветеринарные этические величества, в каком тоне он говорит с сотрудниками?» Определенные ветеринары — Самая чувствительная и уязвимая категория. Хотя нельзя сказать, что обвинения возникли на пустом месте. Что да, то да. Эндрю, особенно в плохом настроении, несёт иной раз черти что». Насилие прекрасно знало и одного из самых непримиримых ветеринаров. Тот, в этом смысле, ещё почищен Гуэна. Например, после ошибки Эндрю в эксперименте, в результате чего мышка погибла, Взял, да намекнул на азиатское происхождение их шефа. Чему, мол, удивляться? В Корее собак едят. Возможно, некое моральное преимущество у ветеринара и было, но этим идиотским высказыванием он это преимущество полностью уничтожил. Родители Эндрю приехали из Вьетнама через месяц после того, как Джеральд Форд сменил Никсона на посту президента США. Фотография с церемонии натурализации, где вся семья широко улыбается на фоне звёздно-полосатого флага, висит на стене кабинета Эндрю, на самом видном месте. А сам он во Вьетнаме никогда не был, вырос в пригороде Бостона. Корея — это Корея, а Вьетнам — это Вьетнам. Но намек более чем прозрачный. Селя еще не достигла возраста, когда люди могут мириться с такого рода расистскими высказываниями. «Когда они выпишут твоего папу?» «Сказали, завтра утром». «А они проводят стандартную проверку для плюс 60? Память, ориентация и все такое?» «Не знаю». Ей вовсе не хотелось делиться своими проблемами с Эндрю. «Попроси, чтобы сделали. Никогда не бывает слишком рано». «Вспомни свою бабушку, или я что-то путаю?» «Нет, Эндрю не путал. Попал в самую точку. Если бы Селия не была свидетельницей угасания бабушки, матери-отца, выбрала бы, наверное, другое направление. Но тогда она дала себе клятву. Во что бы ты ни стало найти способы лечения этой болезни. Любой ценой. Дни и ночи работала». Копила деньги на Гарвард. А после выпуска потребовалось еще несколько месяцев таких же бешеных усилий, чтобы попасть в лабораторию Эндрю. Селия помешалась на этой болезни. Борьба с Альцгеймером стала одновременной целью жизни и способом существования. У нее просто не было времени. Болезнь не ждёт, пока кто-то найдет способ лечения. А бабушка... Выцветала, как яркая ткань на солнце. Так же медленно, незаметно. Исчезали слова, угасал взгляд. А в последние месяцы она стала живым мертвецом. Двигалась, как и раньше, моторика сохранилась, даже мелкая. Но все, что делало ее человеком, личностью, исчезло бесследно. Человек без мозга. А ведь бабушка всегда была невероятно живой и общительной. Она приняла на себя общую боль после развода отца с матерью, давала мудрые советы и примеряла. Кто бы еще такое выдержал? Развод. Отец завел интрижку с женщиной на кейп Кейпкот, у которой работал садовником. Что может быть банальнее? Муж этой дамочки что-то там делал в финансовой отрасли — И кончилось все катастрофой для всех, кто был как-то замешан в эту историю. Мать не могла простить измены, забрала Селию к родителям в Лоуэлл. Решила начать жизнь сначала. Мало того, хотела запретить Селию встречаться с отцом, но тут вмешалась бабушка. Все те черные месяцы она без устали взывала к остаткам разума у детей и победила. «Да». Вот такой была бабушка. Сильнее, добрее и мудрее всех. Была. Пока Альцгеймер не высосал из нее всю мудрость и доброту. Сначала она стала другим человеком, а потом вообще перестала быть человеком. Вот такая болезнь, изобретенная несомненно, самим дьяволом. На сегодняшний день Селия, по-видимому, знала про эту болезнь больше, чем кто-либо во всем мире. Но каждый раз, когда она видела, как медленно падает в пропасть внешне совершенно здоровый человек, у нее непроизвольно сжимались кулаки. «Я сделаю все, что нужно, только скажи», — неожиданно тихо сказал Эндрю. Очки опять заняли весь дисплей серьезный, соболезнующий взгляд. Он все понял. У меня хорошие связи. Не мне тебе говорить. Сели, молча кивнула. Поговорим попозже. Подождала продолжения, но Эндрю помахал рукой, и экран погас. Она вдруг поняла, насколько устала. Села на стул и обвела взглядом лобби госпиталя. Опять я здесь сижу, прошептала она, и по щекам покатились неприносящие облегчение слезы.